у бакунинцев Швейцарии. Выбор сделан. В феврале 1872 года секретарь отделения физической географии князь Кропоткин берет отпуск и едет в Швейцарию. О цели своей поездки никому, кроме брата Саши, не рассказывает. Но она ведь могла быть просто познавательной. В Цюрихе тогда была довольно большая русская колония, состоявшая в основном из студенток университета и политического института. Начиная С 1968 -го года в Швейцарию каждый год приезжали по 15-20 девушек из России получить высшее образование, право на которое они были лишены на родине. В 1972 году их приехало сразу больше сотни, и Сырянская колония, в которую входило, кроме русских, поляки, болгары, сербы, увеличилась до 300 человек. Помимо учащихся молодежи, в Цюрихе обитали и политические иммигранты, ждала приезда Лаврова и, конечно, Бакунина, который жил неподалеку в леву Русское правительство решило положить конец этому ненормальному движению. Так было сказано в сообщении, опубликованном в мае 1974 года, в правительственном вестнике. Предписывалось всем студенткам немедленно вернуться в Россию, а затем в 6 -месячный срок еще 19-ти артистским подданным из них дворянину Михаилу Бакунину, основному полковнику Лаврову, дворянину Николаю Огареву. Конечно, никто не подумал откликнуться на этот приказ. Формировалась группа политических эмигрантов. В Сурихе открылись русская библиотека и типография, основанные бреважно-сподвижником и Михаилом Сажином. В типографии печатались бакунинские книги, в которых он развивал идеи безгосударственного общества. Еще год назад в Юрских горах Швейцарии и Бакунином была создана Юрская федерация интернационала, объединившая в основном рабочих тысяччиков, живших в небольших городах Невшотель, шотель сен эмие Сан-Вилье. Юрцы заняли оппозицию по отношению к возглавляемому вовсюм Марксом Генеральному Совету Интернационала, который исключил, в конце концов, Федерацию Международного Товарищества Рабочих. И она существовала автономно, не подчиняясь указаниям Генсовета. Кропоткин приехал в Цюрих именно для того, чтобы разобраться в Интернационале. Я догадывался, что это должно быть великое движение, имеющее богатое будущее, но я не мог хорошо условить его цели. Вступить в интенционал было несложно, достаточно иметь лишь желание. Кропоткин сразу же это сделал по приезде в Сюрих, где снял маленькую комнату на Оберштрассе. На этой улице в основном селились русские, и Софья Лаврова принесла ему книги, брошюры, газеты, целую кипу литературы. Дочь ссыльного поляка Чайковского, воспитывавшуюся в семье Морбева-Амурского, он знал еще из Иркутска. С Софии вышла замуж за брата Кропоткина, Александра. Их дружба продолжается многие годы. Она примет участие в организации его побега, а пока снабжала статической литературой. Я читал целые дни ночи напролет, и вынесенное мною впечатление было так глубоко, что никогда ничем не сгладится. Совершенно иной мир социальных отношений, совершенно новые мышления и действия раскрываются во время этого чтения. У Сони Лавровой вечерами собирались русские эмигранты и студенты. За самоваром они обсуждали социально-политические проблемы, и в этих разговорах Кропоткин находил подтверждение своим мыслям, которые рождались еще у костра в Сибирской тайге во время одиноких переходов в Финляндии. Ему уже стало ясно, что эволюция общества – зависит от того, чего хотят люди все вместе, от суммы единичных воль. Та же мысль, высказанная Львом Толстым в Мире. Чтобы определить интеграл этих воль, нужно жить среди людей, постоянно общаться с ними, узнавать об их потребностях и стремлениях, обобщать факты, анализировать. Это как в метеорологии. Чтобы составить верный прогноз погоды, нужно знать распределение атмосферного давления во множестве точек и выявлять области его минимум давления, циклонов и максимумов, антициклонов. Он едет в Женеву, где находился русский центр национала, и социалисты проводили большие митинги в бывшем масонском храме фампль уник который был и клубом, и университетом. В комнатах храма работали образовательные кружки, в которых изучалась не только классическая литература, но и химия, физика, история. И все совершенно легально, на основе закона о свободе слова. Для приезжего из России это удивительно. Но еще больше Кропоткин был удивлен тем, что в русской секции интернационала в среде революционеров царят бюрократические отношения, характерные для российского чиновничества. Один из руководителей цистической агитации был участник первого общества «Земля и воля», возникшего в России в 1961 году, Николай Утин. Так вот, этот революционер занимал роскошную квартиру и как-то с относился к простым рабочим. А главное, не был интриганству, духом которого была насыщена атмосфера международного товарищества рабочих, созданного Карлом Марксом. Понял и Утин, что Кропоткин скроен из какого-то другого материала. «Нет, вы нам не вернетесь». Сказал он, прощаясь с Кропоткиным, который отправлялся в окруженные горами Нишеталь бакунинцам федералистам, расходившимися с марксистами в отношении к государству и централизованной структуре самого интернационала. Около недель провел Кропоткин среди часовщиков Нишателя. Потом побывал в Сен-Вилье. Здесь встретился с такими активными деятелями Юрской Федерации, как Джеймс Гильем, коммунар Парижа Бенуа Маоном, писавший книгу «Огнях коммуны», и Адемар Шизгибель, друг Бакунина. Знакомство с ними на Антопоткина сильнейшее влияние. Он заметил, что в Юрских горах не было того противостояния руководителей и рядовых членов организации, как он видел в Женеве. А Демар Шизгибель, будучи секретарем Федерации, продолжал зарабатывать на жизнь часовым ремеслом. В средней деревне завязался оживленный разговор о социальных проблемах с часиками. Они пришли, несмотря на непогоду, из других деревень, которые здесь километров, специально, чтобы встретиться с товарищем из России. Кропоткин поддержал Бакунина и его критике государственного социализма, преженцем которого был Центральный Совет Интернационала. Он был убежден, что государство, тем более в форме диктатуры, несовместимо с социализмом, который при сохранении государственной организации неизбежно разойдется в экономический деспотизм. Освобождение народа не подойдет при замене одной формы власти другой. Строительство нового общества на обморке государства – дело других поколений. Влияние Бакунина на, на юрских было огромным, но оно было преимущественно нравственным. Он никогда не допускал подавления людей с авторитетом. В Швейцарии им был создан центр пропаганды анархизма, откуда идеи безвластия стали распространяться в другие страны. С энтузиазмом Петр Кропоткин баспинил эти идеи. Впоследствии он очень жалел о том, что встретился с Бакуниным, не съездил к нему в Акарне. Поговорить с ним было необходимо, поскольку одно место – Программе якутских федералистов Кропоткин принял не сразу, а только после мучительных раздумий в ночи. Это пункт о неизбежности революции еще более грандиозный, чем великая французская, совершившаяся всего лишь 80 лет назад. Кропоткин приходит к убеждению, что процесс постепенных эволюционных изменений закономерно прерывает революционный скачок, резко меняющий темп эволюции. Ускоряя эволюцию, он спасает общество от застоя и загнивания. Вопрос не в том, как избежать революции, говорил он, ее не избегнуть, а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв и, по возможности, не увеличивая взаимной ненависти. Как этого достичь? И сторонники Бакунина, и марксисты считали, что без жертв никак не обойтись, они неизбежны революции, а ее успех окупает все жертвы. У Кропоткина появился свой взгляд на эту проблему. При подготовке революции надо достичь такого состояния в обществе, когда новые идеалы, которыми вдохновляются угнетенные классы, осуществляющие революционный поворот, глубоко поникнут в сознание людей того самого класса, экономические и политические привилегии которого предстоит разрушить. Исход борьбы будет зависеть не столько от оружия и пуль, сколько от творческой силы, примененной к переустройству общества на новых началах. Исход будет зависеть в особенности от созидательных общественных сил, перед которыми на время откроется широкий простор, и от нравственного влияния преследуемых целей, и в таком случае преобразователи найдут сочувствующих даже в тех классах, которые были против революции. К такому пониманию сущности революции, отличному от представлений и Макса и Бакунина, Топоткин пришел еще в 1972 году, когда ознакомился с центром цитического движения в Швейцарии. С этими мыслями он уезжал на родину. Путь пролег через Бельгию, где пришлось снова токнуться как с централистскими, так и с социалистскими настроениями среди социалистов. Вращаясь в Россию, Кропоткин вез чемодан с нелегальной литературой, которую очень рассчитывал как-то переправить через границу. Проехав в Вену, он вернулся в Краков, где нашел конорбандистов, согласившихся переправить нелегальщину всего за 12 рублей.